ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Ответь мне, тетушка. неужели отец так ненавидит меня?» Попрощавшись с Юсихико, Ямато Токеру на отправился домой в храм и всю дорогу вспоминал прошлое. С востока уже надвигалась ночь, а влажный воздух охладился до температуры тела. Богу казалось, что его белые крылья вот-вот растворятся в воздухе. Он всегда мечтал летать, но почему-то сейчас его охватила далеко не радость полета. Он совсем не посылает войск, чтобы я мог полноценно воевать. Он рисковал жизнью, захватывая запад, но почти сразу после возвращения император приказал ему подавить мятежи на востоке. Это случилось как раз, когда у них с женой появился милейший младенец, только-только научившийся улыбаться папе. «Неужели отцу хочется, чтобы я умер?» По дороге на восток Ямато Токёра Микота заглянул в Иссе, где в великом храме Умикамина Мия жила на правах Саи и его тётя, Ямато Химонамикото. В древней Японии храм богини Солнца Высо был настолько важен, что в ней одной из жриц всегда была женщина из императорской семьи. Эта должность называлась сая. Встретившись с ней, он разрыдался и высказал все, что чувствовал в последние дни, в особенности то, что отец ненавидит его и пытается держать подальше от себя. Еще подростком, получив приказ захватить Запад, Ямато Токеронамикото всей душой мечтал добиться отцовского уважения и поэтому бросил вызов кумаса Такеру, которые считались сильнейшими правителями Запада. Победив не только их, но и идзума он вернулся в Ямато, предвкушая радость и похвалу отца. Но император посмотрел на сына с ужасом. «Все понимают, что смерть твоего брата была несчастным случаем. Император наверняка знает, что делает. Если ты будешь достойно трудиться, уверенно он обрадуется. Как он может ненавидеть сына, который так похож на него?» Тётя подбодрила Ямато Токерона словами и вручила ему меч Кусанаги, но ничто не могло развеять его сомнения. Он чувствовал, что после возвращения из этого похода увидит в глазах отца те же чувства. Ямато Токерона Микота шёл на восток, ощущая в сердце свинцовую тяжесть и мечтая о том, чтобы найти на этой войне свою смерть. «У меня вопрос», — обратился как Кагане, когда они сошли на ближайший к дому станции. Обратный путь совпал с вечерним часом пик в Осаке, так что в поезде Сихика еле мог дышать среди плотной толпы, а Каганэ сразу эвакуировался на багажную полку, что не слишком способствовало разговору. Зато благодаря этому Исихико увидел поистине невероятную картину Алиса, восседающего над головами пассажиров. После восточной компании Ямато Такёра Номикота пошел назад, однако в аварии неожиданно выбросил меч Кусанаги, и взобрался на гору Ибукияма, чтобы там поругаться с богом. Почему он расстался с мечом? Записки рассказывают о том, что рана, полученная на горе, в конце концов стоила Ямато Токёра Микота жизни. А что до меча Кусанаги, то это был меч, который Сусуноу Намикото достал из хвоста змея Яматоно Ороти, а Ямато Токёра Микота получил его от своей тети Ямато Хима -Намикото. Это священное могучее оружие, и раз так, почему Ямато Токёра Намикото не взял его с собой? А «Разве ты не слышал, как бог обвинял свою гордыню?» Каганэ качнул хвостом и посмотрел на Исихика. «Если у тебя появился такой вопрос, почему ты не задал его лично ему? Прости, как-то неудобно было спрашивать». Дело не только в том, что вопрос касался причин смерти бога, но и в подозрениях, которые охватили Исихика после слов Ямато Токёра на Микото о том, что в расположении гробницы белой птицы нет никакого смысла. Лакею казалось, что бог что-то скрывает. Его еще мальчиком отправили захватить Запад, с чем он успешно справился. Очевидно, он умный и опытный воин. И зачем тогда ему понадобилось бросать сильнейшее оружие? После чтения записок у Исихико сложилось впечатление, что дело далеко не в забывчивости. Он шел и раздумывал над возможными причинами, но вдруг заметил, что Каганэ куда-то подевался. Исихико остановился и осмотрелся. Каганэ молча сидел перед входом в супермаркет, над дверью которого висела растяжка «Летний фестиваль холодных сладостей». «Неужели чтение записок не натолкнуло тебя ни на какие мысли?» Своим молчаливым сидением перед магазином Каганэ выпросил у Юсихика дараяки с сыром. Дораяки – Десерт в виде бутерброда из двух толстых блинов с начинкой между ними». Пока он радостно ел угощение на стоянке, Исихико сидел в углу и тоскливо смотрел в кошелек. «Должно было». Спросил Юсихико у внезапно заговорившего лиса. «Конечно. Незрелого парня посылают захватывать запад, а затем почти сразу же усмирить восток. И то, и другое опасные экспедиции, в которых он рисковал жизнью. Стал бы ты родного сына раз за разом посылать на почти что верную смерть?» Есихика присел рядом с лисом, отпевая купленный для себя имбирный Эль. «Нет, я бы не стал. Но тогда времена другие были». У императора было множество детей, помимо ямато токеру Однако он отправил на восток именно его. Практически без войск. «Как это без войск? Ты так говоришь, будто...» Йосихико сглотнул, не закончив фразу. По пластиковой бутылке скатилась капля и упала на асфальт. Усмирение мятежей обычно включает в себя боевые действия, так что посылать на это задание кого-то без армии, практически обрекать его на поражение и смерть. Каганэ облизал морду... и перевёл взгляд на Юсихика. Скорее всего, император боялся ямато токеру -Номикота. В магазин вошла группа старшеклассников с большими сумками, они явно возвращались из спортивной секции. Каганэ мельком взглянул на них и продолжил. Однажды Ямато-Токеру-Номикота сгоряча убил своего непослушного старшего брата, доставлявшего императору множество хлопот. Говорят, это была почти случайность, но она не давала императору покоя, ведь это именно он приказал ямато на номикото усмирить своего брата. С тех пор император начал бояться своего сына. Ему казалось, что однажды Ямато-Токеру-Номикото восстанет против него и убьет так же, как своего брата. Пытаясь избавиться от сына, император приказал ему победить западный клан кумаса -Токеру. Но ямато токеру справился и вернулся целым и невредимым, так что император решил отправить его на восток, в бескрайние и неизведанные земли. «Тохоку!» Северо-восточная часть Хонсю. Долгое время не играл в истории Японии важной роли и считался провинциальным захолустьем. Всерьез, за освоение этой территории принялись только после Второй мировой войны. Ямато Такеро Намикота и сам догадывался об этом. А вот почему он попросил совета у Ямато Хима Намикото своей тети, И все же он не мог пойти против приказа императора. Поредано подавив мятежи на востоке, он выдвинулся домой. А по пути случился его конфликт с богом Букиямы. О чем он думал, вымотанный и уставший? Он почти добрался до родных земель Ямата. так почему же решил выбросить Святой Меч? «Неужели он так не хотел домой?» – пробормотал Есихика. Вернувшись в Ямато, Ямато Токеру-Номикото вновь столкнулся бы с отцовским пренебрежением. Наверняка тот вновь отправил бы его на опасное задание. Поэтому Ямато Токеру-Номикото решил, что лучше будет, если он... «Значит, он ненавидит своего отца». Йосихико вспомнил, с каким лицом Ямато на Микота смотрел на гробницу. Бог потратил почти всю молодость на битвы, затем отдал походам свою жизнь. Когда после смерти он вознесся в небеса над своей родиной, какие мысли пришли в его голову. «Пока он лежал в постели, болея после букиямы, он сочинил песню о своей родине». Вдруг заявил Кагане и медленно исполнил «Краса Японии, земля Ямато». Как же скучаю я по красоте земли, сокрытой поясом зеленых гор. И в чем смысл песни? В восхвалении его прекрасной родины, земли мата окружённой зелеными холмами. Йосихико вновь растерялся. Ямато Токерону Микото разочаровался в собственной жизни, выбросил святой меч и бросил вызов Богу. Но даже лежа в постели с болезнью, он сочинил песню, в которую вложил желание вернуться домой. «Может быть, во время битвы с богом на горе Ибукияма он что-то понял о своем отце?» «Или просто скучал о родной земле, понимая, что жить ему осталось недолго?» «В любом случае, есть Йосихика, твоя задача в том, чтобы превратить это странное существо в настоящую птицу», напомнил Кагане, жуя угощение. Все, что я тебе высказываю, не более чем предположение. Только самому Ямато Токеру Намикото известно, чего он хочет на самом деле. Лишь одно можно сказать с уверенностью...» Он действительно мечтает стать прекрасной птицей. Да я понимаю. И вообще, чем больше я узнаю о нем, тем больше понимаю, почему ему хочется стать птицей. Его человеческая жизнь была слишком ужасной. Разумеется, превращение в птицу не изменит трагического прошлого. Но если богу кажется, что новый облик позволит ему освободиться от оков, то и Исихико готов был его поддержать. Тем более мне и самому хочется поскорее исправить этот кошмарный облик. Пробормотал юсихика. Даже за время второй встречи с богом он не смог привыкнуть к его внешности. Как Ямато Токеру Микота вообще угораздило остановиться именно на этом этапе? «Если честно, мне его вид тоже не дает покоя», — согласился Кагане. «Тебе не кажется, что он словно нарочно оставил голову человеческой?» «Нарочно? Лицо? Это та часть тела, которую люди в себе осознают отчетливее всего». Такое чувство, будто его лицо до последнего пытается сопротивляться желанию». Алиса вновь добавил, что не уверен в своей правоте и доел дырояке. «Но ведь он сам говорил, что хочет стать птицей». Йосихико недоумённо наклонил голову. «Это и был заказ. Сделать бога птицей. Неужели что-то внутри бога сопротивляется этому?» «А кстати, дочка Эндо почему-то не заплакала, когда увидела ямато на Микота. Она ведь его видела, да?» «Неужели не страшно было?» Исихика вспомнил малышку, которую Энда бережно прижимал к себе. Она реагировала на хвост Кагане, а значит, наверняка видела обоих богов. Почему же ее не напугала птица с человеческой головой? «Невенные детские глаза видят истинную сущность богов. Страх может возникнуть только в сознательном возрасте», невозмутимо заявил Кагане, только что проглотивший остатки Дорояки. «Вот оно как», – пробормотал Есихика. Отпив имбирного Эли, посмотрев на ночное небо, чувствуя, как пузырьки щиплют его язык.